15 мая. Нет, нехорошо, совсем нехорошо. Очень нравственно упал. Вчера целый день и вечер был плох. Приехал Эйнрод и пришел Николаев, и я им стал жаловаться на свою жизнь. Кроме того, два злые письма, одно от Копыла, другое от крестьянина-революционера, да еще стихия земли земле. Все это совсем победило меня». Сейчас вышел. Одна Афанасьева дочь с просьбой денег, потом в саду поймала Анисия Копылова о лесе и сыне, потом другая Копылова, у которой муж в тюрьме. И я стал опять думать о том, как обо мне судят. Отдал будто бы все семье, а сам живет в свое удовольствие и никому не помогает. И стал обидно, и стал думать, как бы уехать, как будто и не знаю того, что надо жить». Перед Богом в себе и в нем и не только не заботиться о суде людском, но и радоваться унижению. Ах, плохо, плохо! Одно хорошо, что знаю, то не всегда, только нынче вспомнил. Что уж, плохо, постараюсь быть менее плохим. Сейчас не мог удержаться, чтобы не отослать с досадой Копылову, поймавшую меня, когда я начал писать дневник. Эйнрод — очень оригинальный и серьезный человек, скромный, простой, глубокий. Танечка занемогла, и на ноги всех докторов, и деньги швыряют, и на деревне мрут от нужды. Да, уехать нельзя, не надо, умереть все-таки хочется, хоть и знаю, что это дурно, очень дурно. Вчера поправлял статью «Революция», не дурно. Комментарии 51. Статья «Неизбежный переворот». Конец комментария. Страница 311. 16 мая. Вчера вечером пришла почта. Письма незначительные, но в газетах мои письма священнику и Трегубову, комментарий 52-й. И как пьяница вино, так мне эти письма, и сейчас забота о суждении людей. Должно быть от того, что я не чувствую уже телесных похотей, я особенно болезненно чувствую тщеславие и не могу освободиться. Вчера, зная, что письма эти заставят меня говорить про них, подумал, что надо не говорить, особенно при сыне Сереже. Так что и воздержался от тщеславия ради той же заботы о мнении людей, ради тщеславия. Человек десять просителей. Я всем отказал, без досады, но можно было лучше. Потом пошел в сад поправлять корректуру нового круга чтения. Очень он не понравился мне. Поправил. Сейчас пью кипяток, но ничего не ем. Вчера восемнадцатое не писал, нынче девятнадцатое мая. То, чем кончил третьего дня, что привыкаю к сознанию своей зависимости только от Бога и потому независимости от мнения людей, как раз вчера вечером и нынче оказалось неверным. Читал себе глупую статью по случаю Иртели, и стало неприятно, и не мог восстановить спокойствие и твердости в Боге. «Вчера день провел хорошо», — комментарий 53, — «поправил письмо о религиозном воспитании». Комментарий 54. И неизбежный переворот. Не дурно. Очень тяжелый разговор Сони о цене за отдаваемую ею землю. Я не говорил, но слушать было тяжело. А все это от того, что потеряна связь с ним. Был два раза милый Николаев. Какой удивительный работник по Генри Джорджу. Да и вообще какой хороший. Ездил верхом, говорил по телефону с Грушевским, читал Геоты и газеты. Комментарий 55. Комментарий. 52. В газете «Голос Москвы» от 15 мая 1909 года, номер 109, были напечатаны письма Толстого священнику Соловьеву. Полное собрание сочинений, том 78, письмо 196, и Трегубову. Полное собрание сочинений, том 79, письмо 226. Статья... Струве. На разные темы. «Русская мысль. 1909 год. Номер пятый». Посвященная письмам Эртеля. Попутно в ней критикуется так называемая догматическая мораль Толстого. 54. -е. Письмо русскому эмигранту в США Джону Севиту. Полное собрание сочинений. Том 79. Письмо 245. И 55. -е. Толстой читал «Гетовский календарь» на 1909 год. Конец комментария. Страница 312. 20 мая. Вчера по правилам воспитания, переворот и письмо американцам. Письмо все еще не то, что могло бы быть. Ездил в Телятинке. вечер как обыкновенно, читал письма. Очень гонял близких мне людей. Статья Рузвельта «Обо мне». Комментарий 56. Статья глупая, но мне приятная. Вызвала тщеславие, но вчера было лучше. 21 мая. Вчера поправил письмо американцу и переворот. Нынче с утра, не одеваясь, переделал все письмо американцу. Не переделал, а поправил. Вчера утром был корреспондент русского слова. Я рассказал и продиктовал ему о вехах. Особенно худого нет. Но лучше бы было не делать. Письмо мужика уже очень и законно. Хочется сделать известным. Комментарий 57. Приехала Лина с детьми. Душан вернулся. Опасность миновала пока. Вечером, кажется, огорчил Лину, говоря о детском религиозном воспитании. Дурно. Весна чудная. Теперь 11 час. На душе хорошо, но нет охоты писать. И прекрасно. Вчера был очень интересный человек, пришедший пешком из Симбирска. Много он сказал хорошего, но лучше всего то, что, по его мнению, главное, в чем нуждается теперь народ, это в духовной пище. Комментарии. 56. -й. Статья Теодора Рузвельда Толстой, в американском журнале «The Outlook», номер 92 за 1909 год. Отозвавшись с похвалой художественных произведений Толстого, Рузвельт критиковал его социально-политические взгляды. 57 -е. Толстой ознакомил Спиро со своей статьей о вехах и разрешил напечатать выдержки из нее, в частности, цитату из письма Колесникова. Смотри «Русское слово», номер 114, от 21 мая 1909 года. Конец комментария. 22 мая. Вчера начал письмо американцу и о любви. Веду себя недурно, но нет при общении с людьми памяти о богопочитании бога в человеке. Всякие задним умом. Московский рабочий бойкий говорун, но говорящий, но не слушающий, ездил в телятинки у Николаевых, у Гали. У обоих очень хорошо, дома Лина, Маша, дети — Вечером Сережа огорчил меня разговором о праве. Письма хорошие. Сегодня встал рано, ходил по саду, сел отдыхать, вижу, идет баба ко мне. Вспомнил хорошо, что идет в ней Бог. Оказалась Шураева, бедная, у нее умерла внучка, просит денег. Я постарался войти ей в душу, в основе которой тот же Бог, какой во мне и во всем. И так хорошо стало. Помогай Бог, всегда бы так. Первое. Чествование – мое плохой признак. Навела меня на эту мысль чествование Мечникова. Комментарий 58. Оба мы, очевидно, очень пустые люди, если так, потрафили толпе. Утешает меня неумного то, что меня ругают не завистники, а серьезно ругают и революционеры, и духовенство, церковники. Седьмое. Говорить серьезно о правде, когда есть право земельной собственности, все равно, что говорить о праве на владение рабами, о порядке продажи их. Комментарий 58. Илье Мечникову была в 1908 году присуждена Нобелевская премия. В газетах появилось множество статей. Конец комментария. Страница 313. «23 мая. Вчера поправил о любви недурно. Запутался в письме американцу. Недоброе чувство к Сереже за право. Потом прошло. Ездил верхом. Да, забыл. Трогательный купец полуслепой. Мы с ним оба расплакались от хорошего умиления. Вечер ничего не делал. Письмо чертково хорошее и другое». Нынче томский купец-старообрядец, трогателен его отец, сочувствующий мне. Что-то будет нынче. На душе хорошо. 24 мая. Опять кое-что писала о любви и о воспитании. Мало. Ездил к Чертковым. Нехорошо поступил с расследователем Чертковского дела. Не подал руки, а потом не сумел сказать, что нужно. Комментарий 59-й. Михаил Сергеевич приехал, как всегда, приятный. Вечером опять купец Летошев. Долго говорил о своей теории, мистически объясняющей таинства. Потом Калачев и милый Николаев. Очень я устаю мозгом. Нынче встал не рано. Соня приехала, все заботы и недобрые чувства. «Поленова. Прекрасный альбом. Комментарий шестидесятый». «Писал и о любви, и американцу. Кажется, не совсем дурно». Здоровье хорошо, и на душе также. Комментарии. 59-й. Толстой беседовал с полковником Лубенцовым, приехавшим расследовать дело Черткова. 60 -е. Толстой получил от художника Поленова раскрашенный им альбом снимков серии его картин «Из жизни Христа». Конец комментария.